Он еще раз возвратился в палату. Но тут к великой досаде Каопервуда стало очевидно, что на сей раз ему грозит провал. «Ничего нельзя сделать, Фрэнк», — сказал судья Дикиншиц. «Кому же охота лезть в петлю? Все местные газеты следят за каждым шагом своих депутатов, они их со света сживут. Тогда была найдена другая лазейка, не столь возмутительная в глазах прессы, но куда менее удобная и для Каопервуда. Раскопав старинный закон от 1865 года положение о порядке уличного транспорта, законодательное собрание даровало муниципальному совету города Чикаго право выдавать концессии сроком не на двадцать, а на пятьдесят лет. Это означало, что Каупервуд должен возвратиться в Чикаго и там довести борьбу до конца. Удар был тяжелый, но какая-то надежда все же оставалась. Стоило Каупервуду выиграть еще одну